В верхних комнатах Эмбер надела плащ, накинула капюшон на голову и уложила в муфту маску из черного бархата. Глаза ее возбужденно блестели. — Послушайте меня, мэм, — говорила нэн помогая собираться хозяйке и протестующей встряхивая головой в рыжих кудряшках. — Уверена, вы очень глупо поступаете. — Чепуха, Нэн, — заявила Эмбер, натягивая длинные до локтя кружевные перчатки. — Меня никто не узнает в маске. — но если узнают, мэм? — Ведь тогда все погибнет. И ради чего? Эмбер сморщила носик и потрепала Нэн по щеке. — Если меня будут спрашивать, я отправилась в Чейндж и вернусь часам к трем. Она вышла из комнаты и спустилась по узкой винтовой лестнице на задний дворик, где ее ожидала большая карета. Эмбер быстро уселась, и экипаж тронулся со двора, потом свернул на Картерлейн. Эмбер оставила себе в услужении Темпеста и Еремию, которые возили ее, куда она хотела. Наконец карета остановилась, Эмбер надела на лицо маску, вышла... Перешла улицу и свернула в переулок. Оттуда через оживленный двор пробралась к заднему подъезду Королевского театра. Оглянувшись, она прошла к двери в гримерную. Там, как всегда, было полно полуголых актрис и щегольски одетых поклонников, большинство из которых по новой моде носили парики. Секунду никто не замечал ее прихода. Потом к ней обернулась Бэк-маршал. «Что вам угодно, мадам?» С торжествующим смехом Эмбер сняла маску и скинула капюшон. Женщины взвизгнули от удивления и восторга. К Эмбер подошла поздороваться с Крокс. Ее старое некрасивое лицо сморщилось в приветственной улыбке. Эмбер обняла ее за плечи. «Господь Всевышний! Миссис Сент-Клерк!» «Где ж вы были? Вы только посмотрите на нее!» — заверещала она. «Я же говорила, что она вернется!» «Ну вот я и пришла. Вот тебе, Генея Скрокс, старая выпивоха. Тебе хватит этого, чтобы неделю ходить под градусом!» Сразу же Эмбре окружили актрисы, осыпали поцелуями и забросали вопросами. Все говорили одновременно, а поклонники стали уверять, что просто умирали от тоски без нее. Прошел слух, будто Эмбер уехала в деревню рожать ребенка. Что она умерла от лихорадки. Что она уплыла в Америку. Но когда Эмбер объявила, что вышла замуж за старого богатого купца, она не назвала его имени. Это произвело сильное впечатление. Мужчины-актеры узнали о ее приходе в театр и тоже явились в гримерную. Каждый поцеловал ее, внимательно оглядел наряды и украшения поинтересовался, сколько денег она унаследует, и не забеременела ли. Впервые за четыре прошедших месяца Эмбер чувствовала себя среди своих. В доме Денджерфилдов ее не оставляло ощущение, что она делает или говорит что-то не то. Но еще больше ее мучило желание сбросить себя эту маску милой наивности вернуть какое-нибудь нахальное словцо, подмигнуть лакею, в общем, шокировать их всех. И тут неожиданно она заметила лицо, которое узнала не сразу, из-за совершенно неподходящего окружения. Она схватила маску и надела, опустив на голову капюшон, и стала торопливо прощаться. Ибо через комнату разговаривая с одной из новых молодых актрис шел генри денджерфилд уже через минуту эмбер оказалась у выхода в плохо освещенном коридоре но не успела она сделать и нескольких шагов по лестнице как почувствовала что к ней подошли сзади прошу прощения мадам у эмбер ёкнуло сердце она остановилась но лишь На мгновение. Потом двинулась снова. — Я не знаю вас, сэр, — резко ответила она, изменив голос на октаву выше. — Но я Генри Денджерфилд, и вы мне... Меня зовут Энн Сент-Мишель, сэр. Я путешествую одна. — Прошу прощения, мадам. К ее великому облегчению Генри отстал, и, выйдя на улицу, Эмбер обернулась. Молодого человека не было видно. Но она все же не села в карету, а прошла мимо и шепнула Темпесту «Встреть меня на углу, Мэйпл!» Встревоженная и обеспокоенная, Эмбер до конца дня оставалась в своей комнате. Она ходила взад-вперед, десятки раз выглядывала из окон, нервно теребя руки, Снова и снова спрашивала Нэн, почему Сэмюэль задерживается. Нэн не говорила, что знает о случившемся, но по ее виду об этом можно было догадаться. В конце дня, когда Сэмюэль вернулся домой, он поздоровался с женой, как всегда, приветливо, улыбнулся и поцеловал. Эмбер, одетая только в халат, прижалась к его груди. — О, Сэмюэль! — Где ты был так долго? Я вся извелась. Он улыбнулся, обернулся, не смотрит ли Нэн, и просунул руку под халат Эмбер. — Прости, дорогая, приехал один джентльмен, и мы проговорили с ним дольше, чем я предполагал. Он наклонился, чтобы снова поцеловать ее, и Эмбер за его спиной дала знак Нэн выйти из комнаты. Сначала Эмбер решила оставаться в своей комнате и не спускаться на ужин, но потом передумала. Если Генри узнал ее, то скажет об этом завтра. А даже если и сегодня, ведь не может она вечно прятаться. На ужин прошел обычно, а после, как было заведено, они отправились в одну из маленьких гостиных посидеть час-другой перед сном. Эмбер снова забеспокоилась. Хотела под предлогом головной боли подняться в спальню, взяв с собой Сэмюэля, но снова передумала. Если Генри подозревает ее, и она не уйдет, то он подумает, что обознался. Летти со Сьюзен, Филадельфия и Кэтрин, сидя у камина, тихо беседовали и вязали кружева. Младшие дети затеяли игру в жмурки — Сэмюэль играл в шахматы с 12-летним Майклом. Их турнир длился уже несколько вечеров подряд. А Генри пододвинул стул поближе и внимательно наблюдал за игрой. Старшие братья курили трубки, обсуждая свои дела, отношения с голландцами и критиковали правительство. Эмбер понемногу стала успокаиваться. Она сидела в кресле и разговаривала с Джемаймой, самой хорошенькой из миловидных детей Денджерфилдов. Пятнадцатилетняя Джемайя была единственной подругой Эмбер в этом доме. Джемайя всем сердцем восхищалась Эмбер. Слишком простодушная, она не затрудняла себя размышлениями о причинах нового брака отца. Просто ей нравилась поселившаяся в доме женщина, который выглядела, одевалась и вела себя именно так, как хотелось бы самой Джамайе. Она не могла понять враждебности к мадам со стороны старших братьев и сестер, и часто рассказывала Эмбер то, что слышала о ней от старших. Однажды она сообщила, что Леттис, узнав, как преданно ухаживала мадам за отцом, заявила, что Эмбер сама сделала его больным, чтобы получить возможность выходить. Услышав это, Эмбер забеспокоилась. Но к ее великому облегчению Джимайя добавила, что самый старший брат сказал на этой летте, чтобы та не заходила слишком далеко в своей неуемной ревности. В конце концов, сказал он, эта женщина, возможно, имеет изъяны, но, конечно, не до такой степени. Эмбер, у которой всегда устанавливались хорошие отношения, с девушками либо очень молодыми, либо достаточно непривлекательными, чтобы соперничать с ней, всячески поддерживала дружбу с Джемаймой. Она считала наивное восхищение Джемаймы и ее болтливость весьма удобными качествами, чтобы узнавать все о других членах семьи. Кроме того, ее разговоры развлекали Эмбер и помогали скоротать долгие скучные дни. К тому же Эмбер доставляла удовольствие раздражать Леттис, ибо та не раз предупреждала Джемайму, чтобы она не общалась с мадам. Но Леттис уже не глава дома, и девушке нравилось не слушаться ее.